Расскажи, Кузьмича, о войне. Расскажите, Тимофей Кузьмич, как вы с Петром Петровичем воевали? Попросил я хозяина вечером, когда Степанова ушла, и мне надоело выслушивать его поучения по нескольку раз, так как он начал повторяться. Вот веришь, Серёга? А в войне только и вспоминаются не военные случаи, а не так, как в книгах пишут о войне, поисках, боях, как в атаке ходили и фрицев убивали. Чётко помню, как резали и делили рулон портяночной материи. Или сожрали на троих за раз без хлеба килограммовую банку говяжьей тушенки, а потом поносили. Как нашли в брошенной немецкой машине ящик вина и напились все вечером. А в поисках? Нет, не пили. Да и Пётр следил строго, хоть и был спирт. Вот по возвращению, да, отмечу. Кстати, вспоминается у меня случай, связанный с болотом. Вот урошли мы с ребятами из-за линии фронта. Не помню уж зачем тогда ходили. Прошли тихо Фрицовскую передовую поздно вечером и оказались на болоте, уже на нейтральной полосе. Тут немцы выдвинули пулемётный расчёт, чтобы ночью прикрыть этот болотистый участок. Лежим мы в воде, а немцы устраиваются с пулемётом в метрах 50 от нас. Слышно, как переговариваются, шутят, посмеиваются, ругают кого-то. Потом начали ракеты пускать и постреливать. Пули свистят над головой, а мы лежим, ругаемся про себя. Вот же ж не свезло. Метров 300 впереди наши окопы. Тут меня кашель пробрал и не знаю, что делать. Кашляньёшь услышат. Простуд, что ли? До этого покашлевал, а тут как прорвало. Давлюсь, воду пью ванючую, пытаюсь кашель подавить. голова окуная, чтобы звука не издать. Стоит шевельнуться, болотные пузыри начинают бурлить, а вонь такая, как в пердильнике. Болотные газы, как их там, сероводород, во. Жду очереди немцев, чтобы отхаркаться. Пётр Кулак показывает, а я что могу сделать? Понимаю, если обнаружат нас, то всех положат. Так и пролежали до утра. Как началось светать, немцы сняли, а мы поползли дальше. Самое смешное, когда оказались в наших окопах, кашлять расхотелось. Могу, а не тянет. Вот так организм пошутил со мной. Ребята у нас подобрались дружные, надежные, друг за другом горой. Уж и не знаю, как нас подбирали. Петра мы все уважали. Заступался за любого, кто провинился. За нашими спинами не прятался и никого не подставлял. Всегда он действовал с умом, продуманно и никогда своих, даже убитых, не бросал. старались вытащить и редко хоронили на той стороне. Меня он тащил на себе несколько километров, когда бедро прострелили, а потом было дело моё его. Появился у нас дивизия однажды майор политрук. Грузин или осетин какой. Халёный, хромовые сапожки сверкают, усики тонкие, ухоженные. Землянку отдельную себе вытребовал несколько накатов. Берёг себе жизнью дорожил обставил её будто баби будоар какой. Баб таскал к себе бывало, разве чего скроешь от бойцов? Не взлюбил он Петра. Пётр же мог ответить так не сдерживаясь, а эту толовую швальню когда не уважал и плевать ему было на звание и чины. Политрок при случае всегда находил к чему придраться или упрекнуть его, или нас, пользуясь званием и чином. То честь не так вот дали, то одета не по уставу. И всё давил на политическую несознательность, распущенность и прочее. Предупреждали его другие офицеры, чтобы не задирал нас. Мы же большую пользу для дивизии приносили. Это понимали опытные начальники и смотрели сквозь пальцы, как мы ходим или живём в своём расположении, но не это в клыч. Наши решили его проучить. Дождались, когда он покинет свою землянку, и опустили в трубу гранату. Рвануло хорошо. Землянку не обрушило, но весь его комфорт пострадал. Вот он бегал и орал. Поискали формально виновников, но многим он нервы помотал, а на передовой всё на взводе. Можно и пулю в спину получить. Начальство потом передал Петру, чтобы такого больше не было. С тех пор этот грузин затих. А мы чего? К нам не лезут, и мы спокойно своими делами занимаемся. Ладно, Серёга, давай укладываться. У тебя завтра ведь вот день тяжёлый, да и у меня тебя ждать и переживать, предложил старик.